Чаи с фруктовыми вкусами. Хочу потолковать с вами про фруктовые чаи, то есть чаи с фруктовым вкусом, со вкусами фруктов. Ясно? Не про фрукты, про чаи. На вкус они как фрукты, понимаете? У них названия типа клубника и киви, лимон и ягоды, апельсин манго, дикая вишня, черника и клюква. По вкусу они похожи на фрукты и ягоды и называются как фрукты и ягоды, верно? Но это не фрукты, это чаи с фруктовыми добавками. Честно говоря, я такого не понимаю. Лично я всегда полагал, что если вам захотелось фруктового вкуса, если вы по правде пришли за фруктовой едой или питьем, но оказались у полок чаем, значит, вы просто ошиблись отделом. Советую: захотелось фруктов? Действуйте наверняка. Пойдите и купите фруктов. Я по личному опыту знаю, фрукты почти всегда оказываются полноценным источником фруктового вкуса. Еще один источник, к которому вы можете обратиться за фруктовым вкусом, это фруктовые соки. Фруктовый сок получает, выдавливая сок из фруктов. Очевидно, сок, выжатый из фруктов, имеет фруктовый вкус. Видимо, потому его и называют фруктовым соком, и по вкусу он не похож на чай. Для чайного вкуса вам придется заварить чаю. Что ж, подведем итог. Если вам нужен фруктовый вкус, вы не ошибетесь, если отправитесь за фруктами. Или, как я уже сказал, за фруктовым соком, но не за чаем. У чая вкус чайный, не похожий на фрукты, скорее похожий на чай. Если же вы хотите чаю, говорю вам, заварите чай. Это немного другой опыт, известный под названием чаепитие. А кстати, вы заметили, что не бывает фруктов со вкусом чая? Вот, учитесь у природы. Не троньте мой шоколад. Не понимаю, зачем обязательно добавлять в шоколадный десерт малину или клубнику. Эти вторжения портят его вкус. Не троньте шоколад, он вполне хорош сам по себе. Вот сижу я, например, в кафе и ничего не подозревая, жду, когда мне принесут мою шоколадную финтифлюшку, изрядно унавоженную взбитыми сливками и шоколадным соусом. И вдруг вижу, что какой-то долбоеб решил выпендриться и сыпанул туда горсть клубники. Кондитерские понты. Клубники – место в клубничном пирожном, а не в шоколадном десерте. Я бы не хотел получить клубничное пирожное в шоколадной стружке, а вы? Нет, следовательно, я не хочу, чтобы и клубника путалась в мой шоколадный торт. Шоколадный торт называется шоколадным тортом не просто так, а потому что он из шоколада, и не троньте его. Кладите клубнику в щербет, если хотите, или насыпьте горстью вместе с малиной, но прошу вас, не портите мой шоколад. П.С. Людям, которые топят клубнику в жидком шоколаде, ждут, пока шоколад застынет. А потом это едят, вместо место в дурдоме. А делать следует так. Шоколад выпить, пока он не остыл, а ягоды положить детишкам в мюсли. И раз уж мы про это заговорили, ребята, то вот еще. Орехам нечего делать в мороженом. Мороженое должно быть мягким. Орехи разрушают саму идею мягкости. Ореховая крошка в мороженом неуместна. Подайте орехи отдельно. Добавляйте в шоколадные батончики, суйте, если хотите себе в нос. Но не пихайте мне в мороженое. И вообще, ребята, прошу, хватит творить всякую херню с моими десертами. Эфемизм в ресторане. Эфемизм и политкорректная феня проникли в кулинарно-ресторанную среду. Начну, пожалуй, с изуродованных названий должностей. Теперь они лупят меня повсюду, куда не приду заморить червячка. В совершенно абсурдном бегстве от действительности официанток Вдруг стали звать официантами, усмотрев в прежнем названии какой-то сексизм. Был момент, когда и тех, и других где-то пытались называть официанте, но затея провалилась. Люди просто отказывались произносить такое слово. Нынче вроде бы успокоились на сервировщиках, а сервировщики эти составляют персонал обеденного зала. Звучит как-то нескладно, верно? И уж само собой, в наши дни ни один ресторан не позволит себе держать повара, который готовит еду. Нет, теперь у них шефы, притом обычно каждый из них какой-нибудь кухни. В ресторанной кулинарной тематике не следует упускать из виду такой важный фактор, как немеренные понты. В прошлом году в одном заведении для Япи я видел обеденное меню, на обложке которого было написано «обеденное решение». Значит... Я сидел там, даже не подозревая, что передо мной стоят дачи, а эти милейшие люди уже готовы предложить решение. Подчеркиваю, я видел это своими глазами. Все примеры, которые я привожу в этих заметках об эфемизмах, я беру из личных наблюдений. И прежде чем мы перейдем к самой еде, я вам напомню, что уровень цен в ресторане всегда можно определить по его рекламе. Если там есть слово «кухня», значит место дорогое. Если пишут «еда», рассчитывай на умеренные цены. Однако, если видишь слово «блюдо», не сомневайся, все, что сэкономишь на обеде, с лихвой перекроет расходы на лекарства. Теперь о еде. Вы наверняка заметили, что многие продукты переменились. Не по сути, конечно, а по названиям. Вот что попытались сделать с черносливом. Калифорнийские торговцы решили заменить слово «чернослив» на сушеные сливы. Маркетологи сказали им, что женщины в возрасте от 30 до 40 реагируют более благословно на фразу «сушеные сливы». Калифорнийские женщины от 30 до 40. Ну что тут еще скажешь? Бедняга Чернослив не одинок. Много лет назад похожая история приключилась с хумусом. Кому-то видно показалось, что в этом слове слышался неприличный оттенок. И тогда вернули в оборот старинное название – бараньи горох. Примерно в то же время, я опять из маркетинговых соображений, китайский крыжовник превратился в киви. И поскольку было ясно, что феминистки ни за что не возьмут в рот масло из рапсового семени, то нам предложили называть его каноловым маслом. Закругляя, замечу, чилийский Сибас стал в последние годы так моден только потому, что перестал называться Патагонским Клычаком. Последнее название комментариев не требует. Да, я даже не буду упоминать спагетти, ставшие волосами ангела. Господи, волосы ангела. И вообще хотелось бы узнать, что за вредитель первым придумал заменить прекрасное слово «макароны» на эту дурацкую пасту. Видим очередной высер маркетологов. Настоящее зверье. Когда еще и в помине не было Яппи, они уже вовсю старались над красивыми легендами товаров. Например, сельтерская вода была известна как сельтерская, или как газированная, как содовая, как шипучая. И, наконец, на сцене появляются япи, как игристая вода. В наши дни этикетка на игристой воде часто глаголит слабогазированная. Ясно, со всем этим пришлось придумывать название и для воды, без газа. А поскольку не звучит слишком уж просто, в пафосных ресторанах остановились на питьевой воде. А в некоторых заведениях даже и на тихой. Это нюансы. Но ясно, кабачики в этой ситуации сочтили, что питьевой не самая заманчивая характеристика для напитка. Никогда не сбрасывайте со счетов претензиозность. Именно претензиозность причина того, что мы больше не пьем воду. Мы восстанавливаем водный баланс организма. Когда же я уже восстановлю свой чертов водный баланс? Эфемизм. Купи и съешь. Едальный жаргон. Реклама продовольствия. Вы знаете все эти слова. Постоянно слышите свежее, натуральное, здоровое, традиционное домашнее лакомство. В жестянке. Что ж, если они так хотят употреблять этот лексикон, давайте взглянем на него поближе. Традиционный. Этим словом потребители наталкивают на мысли о славном прошлом человечества. Верно? Былое. Но знаете, до санитарных правил, до того, как личная гигиена стала массовой, Эпоха, когда кишечная палочка могла сойти за приправу. Домашний. Следом за традиционным в департаменте умилений и ностальгии идет слово «домашний». В упаковках в супермаркете мы читаем «домашний вкус». Ребята, поверьте мне на слово, продовольственная компания, владеющая фабрикой площадью в 90 акрах, ничего домашнего выпускать просто не способна. И мне плевать, что генеральный директор живет там же в подвале и, подвязав фартук, готовит на плите. Что толку? То же самое и в ресторанах. Домашний суп. Повторю еще раз, неважно, насколько полу мет... полутораметровая официантка с ярко-оранжевыми волосами, сидящая на антидепрессантах и выкуривающая три мальбарины за раз, похожа на вашу дрожайшую покойную матушку. Суп все равно не домашний. Но если только повар с семьей не живет тут же на кухне, а если живет, то чур, я не голодный. Домашняя еда – это миф. Знаете, что у нас сейчас домашние? Амфетамины, крек, самодельные бомбы с начинкой из гвозди. Вот это домашний. Если хотите узнать побольше, изучите материалы по делу Тимоти Маквея. Старина Тим умел состряпать вкуснятинки у себя на кухне. В домашнем стиле. Бывает, до рекламщиков доходит, что домашний звучит абсолютно фуфлово, и они переключаются на домашний стиль. И говорят, мол, что продукт приготовлен в домашнем стиле. Ха, ну о чем в доме идет речь? Джеффри Дамера, поверьте, ребята, никакого домашнего стиля в вареной голове камбоджирского подростка нет. Даже если вы посыпите волосы петрушкой и подадите ее с печеной картошкой. Стиль. Стиль это еще одно бессмысленное слово, сигнал того, что нам пудрят мозги. Всякий раз, когда вы его видите или слышите, кто-то пытается вас подло надуть. Закусочное в нью-йоркском стиле. Знаете, почему так назвали? Потому что это не в Нью-Йорке. Единственная причина. Находится он на закусочной, вероятно, в каком-нибудь египетском отстойнике. Хозяин ее родом из Руанды, а еда на вкус как раз то, чем представители племени Мумба-Юмба угостили бы представителей племени Бака-Бабака. Еще одна фигня. Это ресторан в семейном стиле. Означает, что за каждым столиком в этом ресторане спорят и орут друг на друга. А самый старший из мужчин... Отвешивает плюхе женщинам. Ну, понимаете, в семейном стиле. Деликатесный. Вот еще одно слово, которое рекламные ухари окончательно пустили на подтирку. Нынче все деликатесное. Деликатесные блюда в консервах. Деликатесный обед в термочашке. Ребята, мать вашу, ну попробуйте не быть такими баранами, а? Не бывает ни деликатесного кофе, ни деликатесных роллов, ни деликатесной пиццы. Деликатесное означает одно, мы слупим с тебя подороже. То же касается слова кухня. Разница между кухней и едой 60 долларов и все, их у вас крадут. Хотите, назову пару-тройку по-настоящему деликатесных блюд. Жареные улитощие пенисы, филе из медвежьего ануса в сахаре, гусиный хрен на горшочке. Вот это я понимаю кухня. Здоровый. Это слово может понравиться только кретину. Здоровый. Здоровые супы, здоровый завтрак. Ребята, в следующий раз, увидев это слово на этикетке, гляньте, а что там еще написано? Хм, 600 граммов насыщенных жиров. Здоровая еда? Не знаю. Но здоровенный тромб вам точно гарантирован. Уменьшим и приласкаем. Нормального человека настораживают слова суффиксом «к» и подобными уменьшителями. Всякие сметанки, лимончики и травки. Всякий раз, когда продавец добавляет эту к названиям еды, не сомневайтесь, он лохматит бабушку. Сметанковый торт с черносливом. Перевести вам, хрена лысого, там есть сметана. И раз уже о том зашла речь, то слова «кислинка» и «горчинка» практически не встречаются в речи нормальных людей. Вспомните, когда последний раз ваш спутник в ресторане говорил вам "Клевый салат с кислинкой и с горчинкой». Что я могу добавить? «Эй, кислинка, я тут припас тебе немного горчины». Со вкусом. Люди, берегитесь всего, что со вкусом. Напиток со вкусом лимона. Да ну. Сообщите, если вам удастся обнаружить там хоть самую занюханную молекулу с лимонного дерева. И даже собачьи консервы теперь называются обед со вкусом курицы. Что ж, собака-то не знает, какой вкус у курятины. Может ей понравится, но вряд ли она скажет вам. Классно, мне как раз хотелось чего-нибудь со вкусом курицы. Говядина как-то поднадоела. Натуральный. И последний из этих съедобных приколов определение «натуральный». Несколько слов для Экодрочера. Слово «натуральный» не имеет никакого смысла. Натурально все. Натура, то есть природа, включает в себя все. Это не только деревья, цветы и пятнистая неяса. Это все, что есть во Вселенной. Сточные воды, полиэстер, ядовитые химические отходы, использованные бинты обезьян и обезьянник говно. Все это абсолютно натурально. Просто не очень годится в пищу. Однако знаете что? В этом есть кислинка, и горчинка тоже. Бон bon appetit, потребитель. Мытарство розницы. Без перчаток. А когда успели принять закон, чтобы бутерброды делали в перчатках? Мне это совсем не по душе. Я не хочу получать еду, облепленную микроскопическими частичками перчаток. Это не гигиенично. Кто может сказать, где были эти перчатки раньше? Пора вернуться к прежней технологии, когда бутерброды для людей делали человеческими руками. И хватит уже давать чаевые за стояние у пилавка. Нельзя оставлять на чай только за то, что чувак стоит стремя и проходит иногда пару шагов, чтобы подать тебе пончик. На их жалких кружках для мелочи написано будем признательны за чаевые». Так, ребята, я тоже был бы признателен за хоть какой-нибудь нормальный сервис. Скажем на чистоту, чтобы топтаться за пилавком, много ума не нужно. Может у себя на родине эти деятели и сойдут за умников, но я считаю, если они, живя здесь, не говорят по-английски... и IQ где-то минус 300. Я не считаю, что должен своими чаевыми оплачивать чит уроки английского. Кончай трендеть. Мальчики и девочки из магазинов. Не надо разговаривать по телефону, когда меня обслуживаете. Когда я, покупатель, подхожу к прилавку, убирайте телефон. Если он зазвонит, пока вы занимаетесь мной, то пусть себе звонит. После 10 звонка возьмите его и без всякого «Алло», Скажите, я сейчас работаю с покупателем. У него есть деньги, и он любезно пришел в магазин, чтобы совершить покупку лично. Я перезвоню, когда в магазине будет пусто. Если хотите, можете подождать на линии. Но я могу не взять трубку и до темноты, а потом улыбнитесь мне и спросите, на чем мы остановились. Живой покупатель всегда имеет приоритет. Не задерживай. А откуда пошла эта новая мода, что второй в очереди кассе супермаркета тормозит и топчется в двух метрах от кассы, пока там не закончит обслуживать того, кто перед ним. Ну то есть, один у кассы, а следующий стоит в двух метрах позади, оставляя огромную дыру в очереди. Когда эта херня началась? Я не о тех магазинах говорю, где все кассы питаются от одной общей очереди. Я имею в виду, когда в каждую кассу стоят отдельно. И вот эти лунатики застывая за три шага до кассира, будто боятся кого-то потревожить. Причина тут, вероятнее всего, в каком-то извращенном стремлении к политкорректности. Он уж шевелись, Знаете, как я поступаю, если впереди меня топчется такой задрот? Я встаю перед ним, занимая его место в очереди. И если ему что-то не нравится, объясняю. Двигаться надо было, буду звон. Я дал тебе целую минуту, ты не почесался. Теперь я первый. Опять он тупит. Еще меня невероятно расстраивают люди в супермаркете, которые зависают за своей тележкой посреди прохода и пялятся на полки с супом. Они не знают, чего хотят, и вот высматривают, замерив посреди прохода пытаются решить. Но зачем отправляться в супермаркет, если не знаешь, чего тебе надо? Вот я, например, делаю как: Я в магазин. Захожу со списком в руке и быстро иду вдоль пола, хватая нужное. Пока тот гамлет соображает, взять ли ему грибное суп-пюре или куриный со звездочками, я уже подхожу к своей машине. Я вам так скажу. Реши, чего хочешь, возьми, что тебе надо и вали нахер из магазина. Я поступаю именно так. Сообщение от таракана. Приветствую, таракан. Слушай, я рассоливать не буду, а то мне еще возвращаться на кухню. Заметил на столе горсть крошек, надо поесть. Еще там в раковине справа, около слива, осталась лужица соуса. Короче, есть предложение насчет борной кислоты. Не нравится она нам? Вот совсем не нравится. Предлагаем тебе ее выкинуть. Ладно, вот. А иначе будем ползать у тебя по лицу, пока ты спишь. И в нос заберемся. Нам плевать. Ну добро, увидимся. И бога ради, выключай за собой свет, а? В небе как дома. Когда я сижу в самолете и вдруг замечаю муху, летящую по проходу из хвостов нос, я обычно стараюсь отозвать ее в сторонку и спросить, знает ли она, с какой скоростью сейчас летит. Они ведь даже не догадываются. И тогда я вкратце объясняю ей законы Ньютона. А чтобы стало понятнее, рисую небольшую диаграмму. Но единственное, что интересуют мелкие мушиные душонки, скорость полета. И тогда я сообщаю им, что для расчета их скорости относительно поверхности земли нужно всего лишь сложить их собственную скорость и скорость самолета. Они узнав, что путешествуют со скоростью более 500 миль в час, просто не могут в это поверить. А потом обязательно восклицают, что теперь за ними не угонится ни одна лягушка. Место на помойке. Предлагаю вам небольшую подборку надоедливых разговорных штампов, которые, по-моему... отменно бестолковы, а порой и откровенно смешны. Если это спасет хотя бы одну жизнь. Часто приходится слышать, как некие политические или технические нововведения оправдывают броским лозунгом – что, если это спасет хоть одного? Здесь на выбор ставьте ребенка или американского солдата, то на это стоит пойти. А может, не стоит? Может, все? Взвесив, мы поймем, что трата времени, денег и создаваемые неудобства слишком велики, чтобы спасать одну жизнь. Что дурного в том, чтобы взглянуть на ситуацию под таким углом? Правительство и корпорации постоянно и успешно решают подобные уравнения. Каждый ребенок особенный. Пустое и бессмысленное утверждение. А как насчет каждого взрослого? Взрослые не особенные? Если нет, то в каком возрасте человек перестает быть особенным и превращается в скучного урода? А если все же каждый взрослый особенный, то значит все люди особенные в любом возрасте и начальная идея теряет смысл. Обычно эту фигню произносят, чтобы обосновать какую-то канитель связанную с политикой или с выкачиванием денег. Так же как дети, наше будущее. Полная чушь, используемая, конечно, же в корыстных целях. Улыбка, посланная с небес. Часто слышишь, как про кого-то умершего даже много лет назад говорят: Я чувствую, что он сейчас там на небе, глядит на нас сверху и улыбается. Я думаю, он доволен. Именно так. При мне выразился о своем покойном отце и тренере один футболист, удостоившийся места в зале славы профессионального футбола. Сразу скажу, крайне сомнительно, что на небе есть это там, откуда все они нам улыбаются. Образ поэтический, и я догадываюсь, утешительный. Но вероятно, такого места все-таки нет. А если уж человек после смерти и вправду продолжает существовать в какой-то нефизической форме, Он будет слишком занят другими вещами, чтобы улыбиться нам сверху. И почему мы никогда не слышим, что кто-то из мертвых улыбается, глядя на нас снизу? Наверное, людям не приходит в голову, что их близкий может оказаться в аду. Да и в таком случае этот близкий вряд ли стал бы улыбаться, скорее он бы вопил. Я чувствую, что он сейчас там в аду и вопит нам снизу. Я думаю, он страдает. Люди не желают реально смотреть на вещи. Теперь я смотрю на все иначе. Подобную билиберду люди часто начинают нести, когда неожиданно умирает знаменитый спортсмен вроде Дэрила Кайла, питчера Кардиналов. После таких внезапных смертей среди одноклубников покойного всегда найдется малый, который скажет «После этой трагедии я смотрю на жизнь иначе». А я говорю «Слушай, дебил, если ты ждешь, пока кто-то умрет, чтобы взглянуть на свою жалкую жизнь иначе, так с тобой явно не все в порядке». ты невнимательно смотришь америка уже не та что прежняя. то и дело слышу после 11 сентября 2001 года америка уже никогда не станет прежней а я то думал она перестала быть прежней когда застрелили кеннеди или во вьетнаме или в перл харборе сколько же раз америка теряла память может всякий раз с нами случается полная амнезия и нужно просто применить эффективное лечение Сомнительно, что это поможет. История говорит о том, что с памятью у Америки проблемы с рождением. Пусть боль притупится. Этот штамп лезет отовсюду после какого-нибудь очередного массового убийства или крупного бедствия, о котором заклеп кричат во всех новостях. Типа Колумбайна, Оплахома-Сити или 11 сентября. Нередко ему сопутствует другое затасканное и бессмысленное клише «Раны затянутся». Люди никак не могут уяснить, ничего не притупляется и не затягивается. Никогда. Есть лишь краткая пауза перед следующим ужасающим событием. Люди забыли, что существует память, и когда рана заживает, остается шрам, который никогда не пропадет, а лишь немного поблекнется временем. После этих так называемых трагедий нужно бы говорить вот как. Пусть рана начнет урубцеваться. Это я просто немного хотел помочь. Объединенные международные, ты нужен нам. Мы объединенные международные, и мы зовем тебя в свои ряды. Ты один из тех задротов, что подскочив, притаскивается в офис, вкалывают и отрубив свое, закругляются, пиздуют домой и по бухтев, немного валятся на диван, отрубаются и в две дырки. Такие нам и нужны. Ребята, которых легко построить. У нас наверняка найдется место и для тебя. Объединенные международные, делаем вещи, которыми люди делают вещи для людей. Фанатики. Победет. Я надеюсь, что вы, истинные американцы и патриоты, понимаете, что рано или поздно исламисты возьмут верх. Ведь когда врагов так много, победить их невозможно. К тому же нельзя одолеть фанатизм, то есть стремление умереть за идеей. У страны, мысли которые заняты гидроциклами и внедорожниками, сноубордами, джакузи и порнографией, микроволновками и стриптизом, массажными салонами и проститутками, гигиеническими прокладками и увеличением пениса, Липосакции, стрингами и ароматизированными стельками не найдется молитвы, даже старой кандовой христианской молитвы против миллиарда фанатиков, которые ненавидят ее, презирают ее вещизм и которым, в общем, нечего терять. Может, еще полвека назад у нас был бы шанс, но не сегодня, когда штаммы бактерий, отравляющие вещества и сырье для ядерной бомбы можно купить на каждом углу. Тот, кому на все положить, всегда возьмет верх над тем, кто сражается за какие-то невнятные лозунги, вяло сочащиеся из телевизора. Ребята, они вас уделают, и вам придется по-настоящему несладко. сладко. На каждого из них бомбу не сбросишь, или они нас задавят, или отбиваясь, мы станем куда худшими чудовищами, чем являемся сейчас. И не стоит так уповать на дурацкую идею распространения демократии. Кого бы Соединенные Штаты не послали нести мир – и наводит порядок в Ирак, Палестину или еще неведомо куда этих людей будут убивать. Вот и все. Любого, кто станет на сторону США убьют. И ни мира, ни порядка не будет. Ребята, начинайте копить наличные на черный день, он скоро наступит. Зрительские отклики на седьмом канале. Ведущий. Наш телеканал сознает, что обязан предоставлять эфирное время зрителям, не согласным с нашей редакционной политикой. И вот сейчас В эфире доктор Стивен Долбо, психолог-клиницист. Он будет говорить, как частное лицо. Доктор Долбо. Благодарю вас. Эти черти седьмого канала издеваются, что ли, над нами? А? Что за фуфел они пытаются нам втирать? Вы слышали, какую пургу они гнали на прошлой неделе насчет бюджета? Боже ты мой, я ушам не верил. Да они нас за недомков держат. И ведь с таким самодовольством все это творят, Будто лучше нашего знает, что для нас хорошо, а что плохо. Будто мы сами вообще думать не способны. Меня достали эти засранцы. А вас, а? В жопу их. Что они из себя корчат в этих грёбаных костюмчиках и пижонских очочках. А знаете, кстати, сколько я пробивался к ним в эфир? Три, блядь, года. Я три года назад начал просить, чтобы мне дали выступить. А они все недели но мы не уверены, что у вас достаточно крепкая психика, чтобы выступать в эфире. А я отвечал, крепкая, да вы, мать, ваши с дуба не слабее, чем у любого другого хуеплета. Я им сказал, а ну нагнитесь, я вам покажу кое-что крепкое. Хорошо, что до них, в конце концов, дошла моя логика, и вот я здесь. Но знаете, что эти подонки, оказывается, могут сделать? Оказывается, они могут в любой момент отключить тебя от эфира. Например, если им не понравится, что ты говоришь, Они могут взять и нахер прерва ведущий. Это был Стивен Долбов, психолог-клиницист. Завтра вечером включайте седьмой канал и смотрите очередное зрительское выступление. Школьный учитель Говард Арманьяк будет рассуждать на тему, что гонево насчет не ездить пьяным. Далее на неделе не пропустите мэра Косму Дреллинга, который поднимет другой важный вопрос, что уж такого плохого рабовладения. Благодарю вас, леди и джентльмены. А мы сейчас переходим в студию, где уже началось шоу «Богатые тоже сосуд». Вечером не забудьте посмотреть доктора Джима. Сегодня он будет удалять бородавку лесбиянки. Родственников поганой метлой из телевизора. Я всегда радуюсь, когда где-нибудь в далекой стране освобождают группу американских заложников и те возвращаются в Штаты к своим семьям. Я радуюсь не потому, что так уж переживаю за этих людей, а потому, что меня уже тошнит, когда я слышу про них из телевизора и вижу там рожи их близких. Господи, как же я устал от этих родственников, причитавших на всех телеканалах семидесятые, во время канители с заложниками Верани. Мой муж в заложниках, правительство не делает того, что должно. Эй, леди, если не хотите иметь мужа заложником, то прежде всего велите ему не совать нос Веран и подобные страны. Все же очень просто. Чтобы это понять, не нужно быть физиком-теоретиком. Не будешь лезть в такие места, с огромной вероятностью не попадешь в заложники. А еще репортеры все время говорят, ни в чем не повинные американцы. Бросьте, не бывает ни в чем не повинных американцев. И едва оказавшись дома, бывшие заложники тут же один за другим начинают писать книги. И нам приходится всю эту эпопею выносить заново. Они сидят в каждом ток-шоу, Опять и опять изблевывая всю ту же лудную тягомотину. И вот еще семьи, на которые мне начхать. Семьи астронавтов. Кого могут интересовать эти люди? Жены и дети астронавтов. Это не герои для новостей. Не точить их на телевидении. Мне вот и на самих-то астронавтов наплевать. Роботы, способные не спражняться годами и танжерящие в космосе наши денежки. И намеренно рассеивающие нашу мерзкую извращенную ДНК за пределами земной биосферы. Я так скажу. Заразу нужно изолировать. Господи, мы что, мало напакостили на этой планете? Теперь хотим полететь на другие и загадить своим мусором и нечистотами всю вселенную? Какие же мы конченые козлы. Спасибо за внимание. Скажи, куда ушли те времена. Диалог. Кевин и Рэй. Кевин, многое брат поменялось за 20 лет. Рэй, уж это дам. А Нотан жив? Фрэнки? Нет, Джимми. Помер. А Фрэнки помер на его похоронах. Оба померли. А Бобби? Что с ним? Тоже помер. Много народу перемерло. А как звали другого нотаного парнишку? Томми? Тоже помер. Нет, Томми не помер. Слава Богу, Томми помирает. Господи, мать поди, с ума сходит от горя. А ее убило, когда боль разорвался, в клочья разнесло. Господи, а я все вспоминаю дом, где они жили. Такой уютный, как игрушечка. Ставни зеленые. мне него молния не попало. Лет 15 назад Батлас горел. Собаки погибли. Господи, жалко так. как. Помню, нам еще нравилось, что дом рядом с церковью. Церковь Богоматери, спасающей от вечных мук? Ну? Той церкви уже нету. В прошлом году снесли. Аккурат в Страстную Пятницу. А куда там, может, не детишки теперь ходят в школу? детишек там мало. Не всех поубивал маньяк из бакалейной лавки. Дориановой? Нет. быбингтоновой. А мне нравилась Дорианова лавка. У них всегда хорошие были продукты. Тарухнуло десять 10 лет тому назад. 19 человек убило. Во всей семье холлоранов оторвала головы у мясного прилавка. Госпо. Времена то и впрямь изменились. Но жизнь не стоит на месте. Реальный реализм для реалистов. Петь до дна. По-моему, предупреждающие наклейки на бутылках с бухлом какие-то вялые. Надо поживее. Вот, например, чтобы я предложил. Алкоголь превратит тебя в такого же мудилу, как твой папаша. Алкоголь заметно увеличивает вероятность, что ты убьешься жительницу. Если упорно пить, рано или поздно выберешь собственный желудок. Потребляя этот продукт, ты можешь однажды очнуться в Марокко с ковбойской шляпой на голове, целуясь в засос с торговцем автомобильными двигателями. Мужчинам. роясь в карманах после ночи, проведенных за употреблением этого напитка, вы можете найти там человеческий палец, пачку турецких денег и фотографию освободившегося уголовника по кличке Псятина в голом виде. На фотографии будет надпись «Дэйву моей новой старушки». Женщинам. После энной дозы такого напитка вы проведете остаток дней, воспитывая детишек заморожших в ржавом трейлере с мужчиной который все время спит. Просыпается только для того, чтобы вас насиловать. Покойся с миром. Газетные некрологи тоже могли бы быть ближе к жизни. Вы же видели, какое вранье нам печатают? Возлюбленный муж Кэтлин, заботливый и почитаемый отец Томаса, любящий брат Эдварда. Туфтал, давайте по-честному. Райан Джеймс Дэд. Ревнивый и глумливый муж Кейт, распутный и похотливый отец Морин, грубый и хитрый отец Мэтью. Жестокий, завистливый и коварный брат Томаса умер вчера к огромному облегчению семьи. Да горит он целую вечность в самых жутких закоулках глубочайшего провала самого жаркого места ада. Ура! Он ушел из нашей жизни. Отпевание состоится в церкви святых кровоточащих язв, похороны на кладбище тернового венца. Цветов не нужно, семья покойного принимает прямые пожертвования наличными, чтобы отпраздновать благожданное событие. Преклонив колено, идею можно расширить. Глядишь вдохновим и молодых мужчин за правильное предложение руки и сердца. Милая, выходи за меня. Я понимаю, что прошу тебя подписаться на жизнь с конченным лохом. У меня нет ни состояния, ни заработков. Но может быть, послушай, да нам посчастливится найти дешевую убитую квартирку в плохом районе и нарожать детей больше, чем нам по силам будет выкормить. Может, нам повезет, и несмотря на нашу генетику, не все они родятся хилыми уродцами. Со временем я смогу найти тупую, низкооплачиваемую и бесперспективную работу, и ты сможешь тогда сидеть дома, пялиться в телек и толстеть. А если случится что плохое, скажем, меня парализует, а тебя изнасилуют мексиканские матросы, и ты тронешься умом, и станешь беспрерывно плакать. Мы всегда... Можем поселиться с моими стариками. Они любят детей, а курс психотерапии у них уже почти закончился. И я заметил, что в папины кризисы ломается уже не так много вещей, как раньше. Что скажешь, милая? Попробуем. Может второй анализ на ВИЧ у нас окажется отрицательным. Посадка без очереди. Детки, с вашего позволения я освежу тему, уже начатую где-то в этой книге. Я хочу кое-что сказать про посадку в самолет в обход очереди. Там меня бесит не только потыкание инвалидов, хотя хватило бы и того. Нет. Едва разнообразные увечные хромцы и мошенники в колясках бессовестно пройдут вперед всех в самолет, наглецы из авиакомпании тут же пускают пассажиров с детишками. И снова за счет остальных. Я такой политики не понимаю. С какой стати человек получает право идти без очереди только потому, что у него есть дети? Что в этом особенного? В конце концов, многие детишки появились на свет случайно. Люди обзавелись ими лишь по невезению. И что мы? Это должны поощрять? По-моему, если вы занимаетесь сексом без презерватива, это не дает вам основания претендовать на особое отношение со стороны авиакомпаний. И кстати, подобно тем фокусникам с костылями и палками, о которых я писал, некоторые пары, я уверен, берут с собой детей только за тем, чтобы поскорее влезть в самолет. Ну а зачем еще путешествовать с детьми? Для удовольствия? Вряд ли. И даже я ничего не преувеличиваю и не сомневаюсь, что есть такие пары, которые и поженились то, и детей родили лишь за тем, чтобы садиться в самолет без очереди. Понимаю, вам трудно в это поверить, но это холодные, расчетливые, преуспевающие Япи, родившиеся в годы Бэби Бума. Люди без лишних сантиментов, считающие детей не более чем полезным инструментом и предметом потребления. Дорогая, давай заведем ребенка, будем без очереди садиться в самолет. Чудная идея, Скотт, начинает составлять список хороших детских садов, а я пока схожу за лубрикантом. Поверьте мне, такое происходит чаще, чем вы думаете. И вот во время этого посадочного унижения, после того, как у вечных и коллег благополучно пристегнули к креслам, ребята из авиакомпании объявляют нам, что теперь они приглашают на посадку пассажиров, путешествующих с маленькими детьми. Ну ладно, пусть так. Ну а как насчет больших детей? Что есть у вашего... полугодовалого сына при избытке гормона роста, как у тех трехметровых младенцев с огромными бошками, которых показывают в National Enquirer. Вообще, с таким малышом лучше регистрироваться на рейс при въезде в аэропорт, правда? Ему, пожалуй, удобнее будет в багажном отделении. Там темно, и мне кажется, это ему привычнее. Но я отвлекся. Простите мне мою слабость к красочным отступлением. Вернемся к настоящей проблеме. Пассажиры с детьми в самолете. Вот как ее нужно решать. Нужно объявить. Леди и джентльмены, послушайте сообщение. Мы хотели бы обратиться к тем из вас, кто сегодня и вообще по жизни отягощен прожорливыми и надоедливыми спиногрызами. Мы вам сочувствуем, но раз уж вы решили тащить их с собой в Пизбург, нам придется минимизировать неудобства, которые они здесь нам всем создают. Сейчас мы сделаем следующее. Вы пройдете в самолет последними, если там останется место. Сначала мы пропустим на посадку взрослых, дадим им время удобно устроиться, спокойно вздохнуть и пропустить рюмку-другую. Возможно, вам придется дожидаться здесь час или больше. Потом вас с детьми быстро проводят в самолет и разместят в специальной изолированной и шумонепроницаемой зоне в хвосте. Там будут только стоящие места. Ради вашей безопасности вас свяжут вместе и пристегнут к стенам ремнями и петлями. Скорее всего, еды для вас не останется, но детям будут порыться в тележках с объектами. За исключением этого обеда, стюарды к вам не заглянут, и вам нужно будет следить, чтобы дети не шалили и не шумели. А теперь мы просим вас собрать вокруг себя ваших драгоценных чат. И по свистку живо и ловко загрузиться с ними в самолет, доследить, чтобы они не раскрывали ртов и не заглядывали в лица взрослым пассажирам. Благодарим вас за то, что вы летаете разумными авиалиниями. Дорожные происшествия. Не тормози. Я не часто рассказываю истории собственной жизни. Это не мой стиль. Но вот недавно со мной произошел случай на дороге, которым я с вами хочу поделиться. Однако прежде я должен вам сообщить кое-что о себе. езжу я довольно беспечно, часто рискую за машиной, не слежу и кладу на правила дорожного движения и вот из-за этого всего я постоянно попадаю в дорожные как их называют всякие мозгоклюи происшествия верите или нет на этой неделе я переехал овцу а может это был не крупный человек в овечьей шубе я не стал тормозить и поэтому точно не знаю это еще одно мое правило никогда не останавливаться если попал в дорожное происшествие вы вот останавливаетесь Нет, это невозможно. У кого есть на это время? Только не у меня. Если я кого-то собью или перееду, я рулю дальше, особенно если есть пострадавшие. Не желаю возиться с чужими болячками. Я не врач, у меня нет медицинской подготовки. Я просто обычный парень с улицы. Выехал немного по поразвеситься. Не могу же останавливаться из-за всякого. Послушайте, чуваки, давайте включить логику. Если ты остановишься на месте происшествия, Все, что от этого выйдет, лишняя суматоха. Людям, которых ты переезжаешь, и так хватает забот. Незачем лезть и усугублять ситуацию. Подумай сам. Люди только что попали в серьезное дорожное происшествие. И чего им совсем не нужно, так это, чтобы ты остановился, вылез из машины, подошел и начал донимать их дурацким вопросом. Вы не пострадали? Естественно, они пострадали. Смотри, сколько крови. Ты только что шил их полуторатонной железной махиной. Еще бы им не пострадать. Оставь людей в покое, мало ты уже натворил. Хоть раз в жизни поступи как приличный человек, не вмешивайся. Взгляните на ситуацию вот в каком ракурсе. Прежде всего, это не ваше дело, ведь все случилось снаружи вашей машины. С юридической точки зрения эти люди, когда вы их переезжали, даже не находились на вашей территории, они шли по улице. Эта земля принадлежит городу, и вы ни за что не отвечаете. Если кому-то что-то не понравится, пусть судится с мэром. И потом, это все уже позади, ведь это случилось там, за вашей спиной. Ради всего святого, прекратите жить прошлым. Не грузитесь, считайте, что вам повезло. Радуйтесь, что не вы там лежите. А между прочим, у вас, наверное, приличная вмятина на радиаторе. Так что будьте довольны, вы еще легко отделались. И вот еще по-настоящему веская причина не останавливаться. Если вы остановитесь, то рано или поздно появится полиция. Оно вам надо потратить впустую еще больше времени торчать там с этими болванами в погонах. Бумажки заполнять, отвечать на шквал тупых вопросов, врать представителям власти. И вот еще что. Ведь кто-нибудь кроме вас видел, что произошло? Разумеется, те люди, которых вы переехали, в последний момент что-то дозаметили. Ну вот. Пусть они и рассказывают полиции, как все было. Они точно смотрели с более выгодного ракурса. Какой смысл фиксировать два противоречащих друг другу рассказа об одном и том же тупом дорожном происшествии? Все и без того погано. Одни люди погибли, другие лишились близких. Пора двигать. Вы и так уже, скорее всего, опоздаете к обеду. Исключение из правила. Но вот еще что. Есть и другая сторона. Помогать сбитому пешеходу своим невмешательством – это одно. Тут говорит моя любовь к ближнему. Люди должны полагаться на собственные силы, и я стремлюсь сделать для этого, что могу. Но мне бывает трудно проехать мимо славной аварии с пожаром, потому что потешить себя тут же хочется, и этой стороне своей личности следует иногда давать поблажку. Поэтому, если я в хороший денек еду, и вдруг замечаю дорожное происшествие, в котором я замешан сам, то я тут же останавливаюсь хорошенько рассмотреть, что случилось – Люблю такое. Если там жертвы э, и пострадавшие, то мне охота глянуть. Я любопытный Джордж. Полиции это, конечно, не нравится. Они говорят, что зеваки мешают движению. А я им говорю, при, при чем тут зеваки? Дайте мне посмотреть. Моя философия такая, некуда спешить до такой степени, чтобы не остановиться и не полюбоваться чужими страданиями. Я всегда не прочь немного поразвлечься, а дорожные происшествия для меня один из видов развлечения. Хотите, опишу аварию моей мечты, чтобы поезд снес два автобуса и грузовик с цыплятами прямо перед блошиным рынком? Вот это занятно. Представляю старинный брат, торчащий из задницы клоуна. Если у меня будет время тормознуть, думаю, мне там будет над чем посмеяться. Если же я не могу толком рассмотреть, что стряслось, сложно подобраться поближе, то я не стесняюсь попросить копов поднести трупы поближе к моей машине. Прошу прощения, инспектор, не могли бы ваши ребята чуток подтащить того переломанного парня поближе к машине, а? Моя жена никогда не видела, чтобы человека так расплющило. Гляди, крошка, это его яички висят на зеркале заднего вида. Благодарю вас, инспектор, это все. Можете бросить его обратно в кучу, мы, пожалуй, уедем. И мы пускаемся дальше по шоссе, всегда готовый к приятным сюрпризам. Вдруг автопоезд с трупами взорвется перед толпой фанатов Звездного пути. Мечтать. и надеяться никому не заказано крика помощи дорогой друг нам сообщили ваше имя потому что как выяснилось несмотря на трудности с которыми сейчас столкнулась американская экономика у вас могло остаться несколько долларов сунутых в укромное место на всякий пожарный случай Что ж, случай настал мы надеемся вы сочувствуете нашим трудам и выразите это сочувствие в полной мере если говорить без обидняков мы собираем средства В пользу богатых и влиятельных. Этим взыскательным людям по-прежнему требуется очень много денег. При том, что в большинстве своем они слишком заняты, чтобы обращаться к вам напрямую. Мы помогаем им в этом. Богатым и влиятельным нужна ваша финансовая помощь, чтобы стать еще богаче и влиятельнее и еще ловчее вмешиваться в жизнь страны и, конечно, в вашу. Помните, этих людей мало, и поэтому они недостаточно представлены в наших органах власти. Вследствие этого они страдают от недостатка влияния и разделяют печальную судьбу многих меньшинств. На них плюет то самое правительство, которому они помогли прийти к власти. Именно поэтому они решили объединиться, чтобы успешнее продвигать свои идеи и главное усилить влияние на действующих представителей власти. Но для этого понадобится ваша помощь, нужны деньги. На первом этапе ваши деньги пойдут на самое необходимое. Канцелярские принадлежности, обслуживание офисов, почтовые расходы, телефон и аренду, обеспечительный платеж за первый и последний месяц. Богатым и влиятельным нужно обустроить себе главную контору, чтобы они могли начать по-настоящему привлекать средства себе на нормальную жизнь. Но и когда финансовые потоки станут сильными и широкими, это не будет означать, что дело сделано. Вовсе нет.